Меня обманул и уехал, не знаю куда. Всем случае растолковала я, что он имел больше нужды в пожитках моего любовника, нежели во мне, и прильщался не красотою моею, но червонцами и жемчугом. Спрашивала я на заставе, но отвечали мне, что описанию моему подобный никто не приезжал и они не видали.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 а тело наполнилось прежнюю белизною и нежностью, и совсем не было тех знаков, что я сидела в тюрьме и была изнурена прижестоко, а казалось всем, что я теперь еще только начинаю раздавать прелести мои мужскому полу по моей благосклонности. Мои освободители